какой-нибудь непредвиденный случай или сопутствующий нам счастливая звезда часто превращают наши промахи к нашему великому удовольствию в нашу же пользу что это правда я имел случай убедиться это было под вечер в густом лиственном лесу столетние дубы были усеяны зрелыми желудями вдруг я заметил огромных размеров дикую свинью которая шла за поросенком. Я выстрелил. Свинья остановилась, как вкопанная, а поросёнок с визгом бросился бежать. Я подошел и увидел в зубах свиньи кончик хвоста поросенка. Оказалось, что свинья была слепая и не могла передвигаться самостоятельно. Она следовала за поросенком, держась за кончик его хвоста поле моя оторвала кусочек хвоста поросенка, и он остался в зубах свиньи. Я хотел доставить домой свинью живую, и потому взялся за оторванный кончик хвоста и повел ее за собой. Старое беспомощное животное, ничего не подозревая, без всякого сопротивления пошло за мной. Дикие свиньи, а в особенности вепри, бывают очень опасны когда они чем-либо раздражены. Через несколько дней после приключения со слепой свиньей я возвращался с охоты, расстреляв все имевшиеся у меня заряды. Вдруг из-за кустов бросается на меня дикий кабан. Вы можете себе представить, каково было мое положение? Я совершенно не подготовлен был к подобной встрече. Малейшее промедление... Могло бы стоить мне жизни, но я, не теряя самообладание, моментально взобрался на ближайшее дерево. Оно гнулось подо мною и могло обломаться, но другого исхода не было, и я продолжал взбираться все выше. Раздраженный кован ринулся за мной и ударил клыками о ствол дерева с такой силой, что они глубоко впились в дерево, и концы их прошли насквозь. Он начал метаться во все стороны, стараясь освободить клыки. Я проворно соскочил на землю, камнем загнул концы клыков и вколотил их в ствол. В таком положении я оставил его в лесу, а сам отправился домой в полной уверенности, что кабан никуда не уйдет. Дома я хорошо поужинал и лег спать. На другой день утром взял с собой заряженное ружье, людей, повозку и отправился в лес разыскивать кабана. Скоро мы отыскали вепря. Я подошел к нему и выстрелом в голову уложил на месте. Когда привезли его домой и взвесили, то оказалось, что он весил более пятидесяти пудов. Все были поражены таким громадным весом. Мне, как охотнику, Была небезызвестна очень старая легенда о покровителе охотников святом Геберте и явившемся ему в темном лесу олень с крестом между рогами. Лучшие охотники, в том числе и я, служили каждый год святому Геберту молебны. Я очень часто видел этого оленя нарисованным в церквях, в кабинетах охотников, а также вышитым на одежде рыцарей. Не могу вам сказать, были ли такие олени только в старину или существуют еще и теперь. Шел я как-то по лесу и ел спелые вишни. Дичи перестрелял много и не обращал уже внимания на зайцев или подобную мелкую дичь. Как вдруг навстречу мне прекрасный олень стоит, не шелохнется и смело смотрит на меня своими умными глазами, как будто знает, что у меня не заряжено ружье. Меня даже зло взяло. Подошел я ближе. Стоит олень. Точно смеется надо мной. Постой же, думаю, я тебя сейчас угощу. Я зарядил ружье порохом, но дроби у меня уже не было, и вместо дроби я положил горсть вишневых косточек. Олень стоит себе и смотрит. «Я выстрелил!» Мой заряд попал ему прямо в середину лба, Между ветвистых рогов. Он покачал головой, Подпрыгнул немного И, повернувшись медленно, пошел в лес. «Ну, думаю, вишневыми косточками Оленя с ног не свалишь». Все же я остался доволен, Что и тут не сплошал. Придя домой, Я как-то рассказал об этом происшествии своим товарищам. Они подняли меня на смех и долго надоедали мне своими остротами. То один, то другой, при удобном случае, подносил мне горсть абрикосовых или вишневых косточек с едкими словами для будущей охоты. Приходилось отделываться шутками, чтобы не оставаться в глупом положении. Через два года мне пришлось... Опять охотится в тех же лесах. Вдруг вижу, бежит прямо на меня красивый олень с вишневым деревом между рогами. Невольно я вспомнил о своем прежнем приключении. Мой заряд из вишневых косточек не пропал даром. Как видно, одна из них пустил ростки в голову оленя, и из нее выросло прекрасное вишневое деревце. Одним выстрелом в голову я уложил оленя на месте, получив сразу жаркое и вишневый соус. Представьте себе, на ветках висели спелые крупные величины вишни. Вкусом они превосходили все те фрукты, какие мне приходилось когда-либо есть.